Причастие, причастие, как часть речи. Давай сравним. Желтый лист, желтеет лист, желтеющий лист. Каково лексическое и грамматическое значение этих однокоренных слов? По лексическому значению – значение цвета. По грамматическому – желтый – признак предмета. Желтеет – действие предмета. Желтеющий – тоже признак предмета. Можно ли назвать слово «желтеющий» прилагательным? Желтый лист уже не изменит цвета. Это его постоянный признак. Желтеющий лист – тот, который сейчас желтеет находится в процессе действия, то есть это признак непостоянный, признак по действию, которое совершает предмет или которое совершается с предметом. Слово «желтый» – непроизводное, оно не образовано от глагола. Слово «желтеющий» образовано от глагола «желтеть». Вывод. Желтеющий, неприлагательное, это причастие. Некоторые ученые считают причастие не самостоятельной частью речи, а формой глагола. Причастие обозначает признак предмета, создаваемый действием самого предмета. Бушующее море, летящий самолет или действием над этим предметом. Построенный шалаш засеянное поле. Иными словами, причастие обозначает проявляющийся во времени признак предмета по его действию. Причастие имеет признаки как глагола, так и прилагательного. У причастия можно обнаружить следующие морфологические признаки прилагательного. Бегущий ребенок, бегущие дети изменения по числам. Бегущая девочка, бегущий мальчик, изменения по родам. Бегущий мальчик, бегущего мальчика, изменения по падежам. У причастия можно обнаружить следующие морфологические признаки глагола. Читающий мальчик, прочитанная книга, несовершенный вид И совершенный вид, читающий мальчик, читавший мальчик, настоящее и прошедшее время. Итак, внимательно прослушай определение, его нужно запомнить. Во-первых, причастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает проявляющийся во времени признак предмета по действию. Причастие отвечает на вопросы какой, какая, какое, какие. Во-вторых, причастия бывают совершенного и несовершенного вида, настоящего и прошедшего времени. Причастие изменяются по числам, падежам и в единственном числе по родам. В-третьих, в предложении причастия обычно бывают определениями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 Подежные окончания прилагательных и причастий одинаковы. Безударные окончания прилагательных и причастий одна и та же орфограмма. Внимательно прослушай правила. Гласные в подежных окончаниях причастий определяются так же, как в окончаниях прилагательных. Тающим снегом, снегом каким? Тающим. Мужской род творительный падеж. В тающем снеге. В снеге каком? Тающем. Мужской род предложный падеж. Вьющуюся зелень. Женский род винительный падеж. Зеленеющим полем. Средний род творительный падеж. Причастный оборот.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 Привезен – привезена, нанесен – нанесена, создан – создана. Действительные причастия настоящего времени Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени Действительные причастия настоящего времени образуются от основ настоящего времени переходных и непереходных глаголов несовершенного вида при помощи суффиксов ущ-ющ от глаголов первого спряжения и ащ-ящ от глаголов второго спряжения. Внимательно прослушай правила. В суффиксах действительных причастий настоящего времени ущ-ющ и ащ-ящ пишутся. Первое. Буква «у» или «ю», если причастие образовано от глагола первого спряжения. И второе. Буква «а» или «я», если причастие образовано от глагола второго спряжения. Например, работающий. Суффикс «ющ», так как... Причастие образовано от глагола первого спряжения «работать». «Красящий» – суффикс «ящ», так как причастие образовано от глагола второго спряжения «красить». Итак, действительные причастия настоящего времени, образованные от глаголов первого спряжения, имеют суффиксы «ущ» и «ющ», «стелющийся» – «туман», «стелить» собирающиеся тучи собирать шепчущиеся камыш шептать действительные причастия настоящего времени образованные от глаголов второго спряжения имеют суффиксы -ащ и -ящ строящийся дом строить тяжело дышащий человек дышать пенящиеся волны пенить Торопящийся человек – торопиться. Хорошо видящий – видеть. Действительные причастия прошедшего времени Действительные причастия прошедшего времени образуются от основ неопределенной формы, переходных и непереходных глаголов, совершенного и несовершенного вида при помощи суффиксов «вш» Ша, суффикс вши, присоединяется к основам, которые оканчиваются на гласную, а суффикс ша к основам, которые оканчиваются на согласную. Например, действительное причастие прошедшего времени, засеявший, имеет суффикс вши, так как образовано от основы глагола засеять.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 Буква И, если причастие образовано от глагола второго спряжения. Причастие читаемый, суффикс ЕМ, так как причастие образовано от основы ЧИТА. Глагола первого спряжения настоящего времени, ЧИТАЮ. Причастие ведомый, суффикс ОМ, так как причастие образовано от основы «Вед» – глагола первого спряжения настоящего времени «веду». Причастие «гонимы» – суффикс «им», так как причастие образовано от основы «гон». Глагола второго спряжения настоящего времени «гонят» – начальная форма «гнать». Страдательные причастия прошедшего времени.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 не образуются от большинства глаголов несовершенного вида. При помощи суффикса две буквы Н причастие образуются только от основ глаголов на АТЬ, ЯТЬ. Рассказать, рассказанный. При помощи суффикса ЕНН образуется причастие от глаголов на ИТЬ. Объяснить, объясненный и от глаголов с основой на согласный подмести, подметенный Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях Внимательно прослушай правила Буквы А, Я пишутся перед одной или двумя буквами Н в причастиях Образованных от глаголов на-ать, ять. Потерянный, потерян. От глагола потерять. Развешанный, развешен. От глагола развешать. Буква е пишется перед одной или двумя буквами н в причастиях, образованных от глаголов на-ить, еть. Нахмуренный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 особенно затрудняют причастие типа крашенный, две буквы н, так как есть отглагольное прилагательное, крашенный, одна буква н. Отглагольные прилагательные образуются от бесприставочных глаголов несовершенного вида: вареный, суп, путаный ответ, квашеная капуста,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 Решить, что сделать, совершенный вид, решенная задача, причастие с двумя буквами Н. Бросить, что сделать, глагол совершенного вида, брошенная лодка, причастие с двумя буквами Н. Проследим цепочку, показывающую способ образования причастий. Вареный, прилагательное Одна буква Н. Горох. Сваренный суп. Прибавление приставки С сделало слово причастием. В нем две буквы Н. Вареный в кастрюле суп. Наличие зависимого слова сделало из прилагательного причастие, в котором пишется две буквы Н. Вывод. Прилагательные, образованные от бесприставочных глаголов совершенного вида пишутся с двумя буквами Н. Добавление приставки или зависимых слов указывает на причастие, которое в полной форме пишется с двумя буквами Н. Прилагательные, образованные от глаголов с суффиксами Ова, Ева, Йова пишутся с двумя буквами Н, как и причастия, образованное от глаголов совершенного вида. Асфальтированный – путь, спрессованный – торф, корчеванный – лес. Внимательно прослушая определение. Две буквы Н пишутся в суффиксах полных страдательных причастий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 Тушеное на слабом огне мясо. Жареная картошка. Слово «жареное», отглагольное прилагательное, образовано от глагола несовершенного вида, не имеет при себе пояснительных слов. Значит, в суффиксе этого слова надо писать одну букву «н». Запомни. Жеванный, кованный, с одной буквой «н» понявший понятый поднявший поднятый начавший начатый с двумя буквами н пишутся слова медленный желанный священный нечаянный невиданный неслыханный нежданный выкоченное качать нефть выкоченная Катить почка. Замешанный – замешать в преступлении. Замешанное – месить тесто. Подстреленное – подстрелить утка. Расстрелянные – стрелять патроны. развешенные развесить товары. Развешанные – вешать картины.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 В котором пишется одна буква Н. Речи торжественные и напыщенные. Речи торжественные и напыщенные. В них звучит торжество, напыщенность. Это прилагательные. Их можно заменить другими прилагательными. Речи восторженные. Внимательно прослушай правила. Одна буква Н.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 Мои друзья образованы, тактичные, знающие. Применяя данное правило, рассуждать так. Шерсть так запутана котенком, что ее трудно распутать. Запутана – та, которую запутал котенок. Это краткое причастие, поэтому в суффиксе надо писать одну букву «н». Шерсть запутана. История очень запутанна. Слово «запутанна» утратило значение времени и приобрело значение постоянного признака. Запутанная, таинственная. Запутанная какая? Полное прилагательное пишется с двумя буквами «н». Значит, и краткая форма этого прилагательного пишется с двумя буквами «н». История запутанна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 Буквы «е», «ё» после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Внимательно прослушая правила. В суффиксах причастий «ен», «н», «ен» после шипящих под ударением пишется «ё» без ударения «е». Окруженный лесом сброшенная тяжесть.